заключение мне очень приятно что вы решили прочесть мою книгу и смогли уделить ей время и внимание. я хочу помочь окружающим лучше понять такое явление как газлайтинг как он проникает в отношения чем оборачивается против жертвы и во что может превратить жизнь если вам удалось спастись то вы сможете заново отстроить свою жизнь и обрести взаимоотношения полной любви вам нужно только поставить себя на первое место и полюбить себя. Я знаю, что под воздействием газлайтинга жертва может поверить, будто сходит с ума. Мне знаком этот ужасный головокружительный страх, словно я теряю рассудок, а слова партнера — последний шанс запрыгнуть в уходящий поезд реальности. Это отвратительное чувство, и спешу вас заверить, с этим сталкивается каждая жертва газлайтинга. В первую очередь, это манипулятивная техника нацелена на то, чтобы заставить вас сомневаться в себе другая ее задача разбудить в вас бесконечную неуверенность в своих словах и действиях когда вы не доверяете себе вы начинаете с каждым днем все больше полагаться на партнера нарцисса ведь именно он кажется вам воплощением уверенности кому же доверять как не ему к сожалению именно на это надеются нарциссы что вы на каждом шагу станете сомневаться в собственных суждениях Но так жить невозможно, и в конце концов может дойти до того, что начнете испытывать неуверенность в том, что вам нравится, вплоть до таких банальных вещей, как сомнение в том, достаточно ли вы поджарили тосты. Вы и впрямь предпочитаете чуть подрумянившийся хлеб. Почему не поджарить его сильнее? И вот в этом духе вы можете продолжить подвергать сомнению каждое свое решение на протяжении всего дня. Но больше всего мы сомневаемся в самих отношениях. Если вы замужем или женаты на нарциссе или живете вместе, вы можете начать задаваться вопросом, неужели так выглядит настоящая любовь? Неужели ваши неровные отношения и эти непредсказуемые эмоциональные качели – это нормально? Или все же любовь должна больше походить на лодочную прогулку по безмятежной глади озера от одного берега к другому? Газлайтинг заставляет вас забыть о подобном спокойствии и превращает отношения в виражи на американских горках, когда вы то смеетесь от восторга, то рыдаете от страха и боли. Искать замену даже таким отношениям вы считаете глупостью. Как можно бросить человека, ведь вы несете за него ответственность? Разумеется, вы считаете своей обязанностью продолжать работу над отношениями и будете стараться сохранить их во что бы то ни стало. Еще сложнее находиться в таких отношениях, если ваш газлайтер – один из родителей. Многим с детства, как и мне когда-то, приходилось иметь дело с оскорблениями. Родители могут смеяться вам в лицо и говорить, что вы ни на что не годитесь. Список их претензий и придирок может быть весьма обширный. К сожалению, последствия газлайтинга со стороны родителей более разрушительные, чем последствия от газлайтинга от кого бы то ни было поскольку этот опыт приходится на период жизни, когда человек наиболее впечатлителен. Некоторые родители настолько качественно обрабатывают своих детей, что когда те вырастают, они считают, что совершенно нормально отказаться от свободы и собственных финансов и остаться жить при папе и маме и спонсировать их желания. Дети, постоянно сталкивающиеся с подобным отношением взрослых, перестают доверять собственным суждениям. Слова «я хочу поступить в университет в другом городе» или «я иду на вечеринку» становятся поводом для нескончаемой критики. И жертва остается с мыслью «может, они правы? Может, я и правда слишком тупой для колледжа? А вдруг меня действительно позвали на вечеринку просто, чтобы надо мной посмеяться?» Очень скоро такие дети перестают самостоятельно принимать решения и начинают полагаться на то, что родители будут решать за них. Это приводит к изоляции жертвы вне зависимости от типа отношений. Когда вы отказываетесь от друзей, близких или досуга со сверстниками, это лишь подтверждает убежденность нарцисса в том, что вы человек зависимый и ничего не можете делать самостоятельно, а потому все решения за вас – должен принимать он или она. Друзья и члены семьи могут помочь жертве почувствовать себя сильнее и вспомнить о том, что нельзя отдавать другим людям контроль над собственной жизнью, иначе нарциссы вытеснят из его жизни любой позитив. Ирония состоит в том, что, передавая власть над своей жизнью другим людям, жертва, сама того не ведая, погружается в хаос. Потому что последнее, чего хочет нарцисс, это чтобы жертва ощущала хоть какое-то подобие покоя. Нарцисс стремится к тому, чтобы жертва постоянно подвергала сомнению собственные воспоминания и решения и принимала на себя ответственность за любые негативные моменты, ошибки или происшествия. И чтобы этого добиться, газлайтер-нарцисс будет обвинять во всем жертву, несмотря на отсутствие доказательств. Отключили электричество. Это ваша вина. Собаки слишком быстро съели обед, и теперь у них пустые миски. Наверняка вы просто забыли их покормить. Вам грустно. А нарцисс тут при чем? И вообще, вы сошли с ума. Вы можете задаться вопросом, можно ли спасти ваши отношения. Мне очень жаль это говорить, но я еще не встречал пару, которая смогла пережить нарциссизм и газлайтинг, и пришла к здоровым отношениям и балансу. Похоже, что единственный способ «спасти» в кавычках нарцисса — это уйти от него. И даже тогда вряд ли он сможет здраво судить о своих поступках. Да и к чему? Это же не у него проблемы с головой, а у вас. В шестой главе мы обсудили, как дать отпор нарциссу, не поддаваясь на его провокации. «Сохраняйте спокойствие». И просто скажите своему партнеру, что его поведение — это газлайтинг, и вы этого не потерпите. А сказав это, не стесняйтесь дистанцироваться от нарцисса, если чувствуете, что вам это необходимо. Любые попытки ответить агрессии на насилие газлайтера, прибегнуть к встречным манипуляциям или затеять разборку, лишь еще больше усугубят вашу ситуацию и даже могут привести к физическому нападению. Поэтому с сожалением должен констатировать, что моя книга не поможет вам спасти ваши отношения. Зато она вполне может спасти вас. Надеюсь, прочитав ее, вы сможете понять, что представляет собой газлайтинг, какую угрозу он несет и почему крайне важно уметь распознавать его признаки. Я хочу, чтобы вы могли сразу заметить, что происходит, и как можно скорее уйти от человека, который вас обижает. Я привел многочисленные примеры, чтобы в новой ситуации вы в полной мере осознавали, на что обратить внимание, например, на признаки бомбардировки любовью и красивыми словами. К другим знакам можно отнести сомнения в своей способности что-то вспомнить, уход от любых разговоров об отношениях или быструю смену темы и отказ подробно обсуждать поступки нарцисса. Он сделает все возможное, чтобы вы чувствовали себя сбитым с толку, одиноким и совершенно потерянным в этих отношениях. Если вы не можете делать то, что вам нравится, например, встречаться с важными для вас людьми или есть любимые блюда, это верный признак того, что вы имеете дело с нарциссом, и вам нужно от него уйти. После разрыва крайне важно сосредоточиться на заботе о себе и своем психическом и эмоциональном здоровье. Я подробно описал этот процесс в седьмой главе, но еще раз выделю основные моменты. Защитите себя, избегайте ситуации, в которых абьюзер может до вас добраться, пусть даже фигурально. Смените номер телефона, поживите с тем, кого ваш нарцисс не знает, и предупредите коллег о своей ситуации, чтобы этот человек не мог проникнуть в ваш офис. Если у вас на работе или дома есть охрана, покажите сотрудникам фото партнера-абьюзера и попросите не впускать его в здание. Сосредоточьтесь на восстановлении, полюбите себя и проявите к себе терпение и заботу. Не забывайте о том, что восстановление после деструктивных отношений — это продолжительный процесс, и прежде чем последствия насилия сотрутся из вашего сердца и памяти, пройдет немало времени. Заново отстройте свою жизнь, возобновите общение с друзьями и важными для вас людьми, которых абьюзер оттолкнул от вас в попытке вас ослабить. Попробуйте найти новые увлечения и друзей, займитесь волонтерством и отнеситесь с любопытством к себе как личности. Будьте открыты новому опыту и посмотрите, что из этого выйдет. Работайте над собой. Практикуйте радикальное прощение, чтобы отпустить прошлое и осознать, насколько жалок и сер ваш обидчик. Не бойтесь грустить и проживать эмоции, пока будете восстанавливаться после разрыва отношений. И, конечно же, простите себя. Обратитесь к психотерапевту. Хочу в очередной раз подчеркнуть, насколько важно получить психологическую помощь после разрыва токсичных отношений. Найдите группу, частного консультанта или онлайн-службу, которые помогут вам восстановить свое душевное равновесие. Если вы не можете уйти, а я знаю, что таких случаев очень много, найдите способ физически дистанцироваться от нарцисса. Если вы можете переехать к другому родственнику или близкому другу, сделайте это. Если получится проводить меньше времени в обществе нарцисса, например, записавшись во внеклассные кружки или курсы, это тоже неплохой вариант. Дистанция даст вам возможность перевести дух и немного восстановить свое душевное равновесие. Если нарцисс упрекнет вас в том, что вы его избегаете, Можете просто сказать, что делаете это осознанно, потому что вам не нравится, когда на вас оказывают психическое давление, и вы хотите дистанцироваться, чтобы не поддаваться агрессивным нападкам. Не нужно спорить или ругаться. Скорее всего, нарцисс попытается устроить громкий скандал. Вместо того, чтобы вступать с ним в полемику, просто оставьте его в одиночестве. Если вы чувствуете, что вам угрожает реальная физическая опасность, позвоните в полицию или запишите инцидент на аудио или видео, чтобы потом обратиться за помощью. Уходите, как только сможете, просто не оглядываясь, выйдите за дверь. Вы будете рады, что поставили свои интересы на первое место. Что дальше? Во-первых, хочу еще раз поблагодарить вас за то, что прочли эту книгу до конца, и попросить вас оставить отзыв на amazon Ваши комментарии помогут другим людям найти эту книгу в онлайн-магазинах и получить необходимую помощь. Просто поставьте рейтинг и кратко поделитесь своими впечатлениями. Это займет у вас не больше минуты, но очень сильно расширит круг читателей, которым необходима поддержка. Во-вторых, используйте техники, которые мы обсудили, чтобы восстановиться и начать новую прекрасную жизнь. Будьте начеку и не попадайтесь больше на уловки нарциссов и газлайтеров. Теперь вы имеете четкое представление о том, что это за люди, и сможете без труда распознать их в любой ситуации. Завидев нарцисса, вы сможете тут же перейти на другую сторону улицы и избежать даже банального зрительного контакта с ним. Не тратьте время на токсичных людей, лучше посвятите его себе и своей прекрасной жизни. Если вы ходите на групповую терапию, состоите в книжном клубе или просто любите обсуждать прочитанное, то загляните в раздел «Темы для дискуссии». Здесь вы найдете новые истории и вопросы, которые помогут вам оживить обсуждение таких вопросов, как газлайтинг, любовь к нарциссу и восстановление после абьюзивных отношений.